«Глава 50 д е ф и с Го. Мисс Бардем?» Актриса обернулась. «Да-да. Но откуда вы появились?» Она окинула его взглядом. Мужчина с головы до ног одетый в черное. «О, вы с л у ж б ы безопасности?» Спросила она. «Я ведь только приоткрыла дверь на секунду, чтобы попросить принести чая». «И я не видела, чтобы кто-то входил?» «Нет, но вы не должны были видеть». «Я не понимаю». «Это не важно». «Вас не должно здесь быть», — произнесла актриса. «Вас тоже», — отозвался человек чёрным. Марго Бардом была озадачена. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Это зависит от того, умеете ли вы воскрешать мёртвых». «Извините, я очень сожалею, но я не понимаю», — прошептала она. «Нет, вы не сожалеете. Разве вы можете о чем-то сожалеть? Вы украли у моей матери все, все, что она любила. Сначала внимание публики, потом мужчину, которого она обожала, а потом, что хуже всего, вы украли и ее саму». Его голос сорвался. «Украли у меня». — О, думаю, вы спутали меня с кем-то другим. Я не знаю вашу мать, и я понятия не имею, о чем вы говорите. Марго так много раз играла эту роль на экране, что она стала для нее второй натурой. Сохранять спокойствие, думала она, не п о к а з ы в а т ь страх. — Позвольте мне освежить вашу память, — сказал человек. — Те желтые туфли, действительно ли они ваши? Кто-нибудь когда-нибудь просил вас на самом деле попытаться сунуть в них ноги? Мисс Бардом побледнела. Она попыталась нащупать телефон. Он должен был быть где-то здесь, под грудой букетов и приветственных открыток. Вы явно не в своем уме. Я прошу вас уйти, молодой человек. Наши просьбы не всегда исполняются, мисс Бардом. Но рано или поздно любая удача заканчивается. Меня ждут зрители. Скоро мне нужно быть на сцене. Не так уж скоро. У вас еще почти час. — Но кто-нибудь в любую минуту может подняться сюда, чтобы заняться моей прической, там, макияжем. — Я читал вашу биографию, мисс Барден. Перед тем, как появиться перед зрителями, вы всегда проводите час наедине с собой. И разве вы не укладываете волосы самостоятельно? Конечно же, вы всегда делаете это сама. Ведь до того, как стать звездой, вы были п а р и к м а х е р ш е помните. Марго Бардом прикусила губу и нервно покрутила на безымянном пальце левой руки кольцо, сделанное в форме птицы. — Например, это кольцо. Разве оно не предназначалось кое-кому другому? — Это подарок от Джорджа Кацеля за мою работу в фильме «Кот, поймавший канарейку». — А вы вот действительно поймали канарейку, верно? А потом вы убили ее. — Что вы имеете в виду? — Вы убили к а н а р е ч к у О чем вы говорите? — к а н а р е ч к у Селесту. — Вы убили мою мать. — Но я почти не знала ее. Конечно, она исполняла в этом фильме «Танцы и трюки на канате», но... — Не нужно знать человека, чтобы уничтожить его. — Но как я могла уничтожить ее? Я не стала бы этого делать, да и не сумела бы. — Вы украли ее роль. Вы сделали вид, что это вы танцуете на канате. Вы сделали так, что она исчезла. «Но я этого не делала?» — взмолилась Марго. «Вы должны знать, что у меня не было права голоса». Тон ее был почти просительным. «Разве вы не понимаете? Это киноиндустрия. Продюсеры не хотели разрушать иллюзию, — они сказали. Если станет известно, что это не я снималась в трюках, это разрушит мою карьеру. Они сказали, что меня уволят. Это была всего лишь актерская игра. Просто работа». «Просто работа?» — выплюнул эти слова мужчина. «Просто работа, говорите вы. Быть может, вы и работали за деньги. Но моя мать была артисткой, и хождение по канату было для нее искусством!» «Так чего вы хотите от меня?» — спросила Марго. «Я хочу, чтобы вы вернули ее, показали ее миру. Но как?» «Сегодня вечером вы должны сказать правду. Вместо того, чтобы представлять свой фильм... Расскажите всем, что это она танцевала на канате, что это она была великим талантом, а вы были всего лишь маской, безвольной марионеткой. И тогда вы меня отпустите? — О, да, — ответил он, — я вас отпущу. — Не волнуйтесь на этот счет, я обязательно вас отпущу. Глаза ее широко раскрылись, когда она осознала значение его слов. «Я закричу», — предупредила она. «Самым громким криком в истории шоу-бизнеса», — иронически фыркнул Клод. Марго Бардом, медленно п о н и м а ю щ е кивнула, она знала, о чем он говорит. «Вы хотите сказать, что они подумают, будто я практикуюсь для сегодняшнего выступления, и никто не придет, так?» Клод тоже кивнул. А зачем? Они же знают, что вы в полной безопасности. н а к т р и с отложила желтые перчатки, она решила, что они ей уже не понадобятся. «Пойдемте прогуляемся», — предложил мужчина. «Куда мы идем?» «Наружу», — ответил Клод, указывая глазами вверх. Марго нервно сглотнула. «Я боюсь высоты». «Знаю», — отозвался он. «И поэтому вы никогда не выполняли трюки сами». Он посмотрел на нее, но теперь все будет иначе. Он указал на г р и м и р а л ь н ы й столик и приказал, полезайте. Она не спорила, просто не видела смысла. Вместо этого она взобралась на столик и посмотрела на Клода у м о л я ю щ и м взглядом. м куда мне предполагается идти?» — спросила она. «Из этой комнаты нет другого выхода, кроме как через дверь». «Вы ошибаетесь?» Выход прямо у вас над головой, и он ведет на крышу. Когда-то, еще будучи ребенком, я играл там. Он взял метлу, прислоненную к стене, влез на столик рядом с моргой, и рукоятью метлы нажал на один из квадратов узорчатого потолка, сдвинув резную панель, за которой скрывалась крышка люка. «Лжецы идут первыми», — произнес он. и уронил на столик совершенно чистую белую карточку. Однако эта карточка уже была отмечена незримой печатью постоянного клиента. Тап, тап, тап, тап, тап, тап. Посредством в ы п у к л о с т и и вмятин на карточке были зашифрованы числа 29 14 27. Последнее слово, точнее, срок Уже угаданный Руби, дефис, го.